Глава 14 Она сидела на троне предстоятелей храма в зале молчания. Никогда, никогда ещё эти стены не выражали такого глубокого согласия с этим именем. Даже слабый отзвук, даже лёгкое шевеление не могло поселиться между этими колоннами. Тишина. Тишина совершенная, глубокая, давящая. Сидящая на возвышении Алиан смотрела прямо перед собой. На белом одеянии танцевали радужные блики. Тонкие белые руки богини, лежащие на подлокотниках, казались очень хрупкими, впечатление усугубляла тонкая и белая, едва не до синевой кожа. Ом находящемуся ближе всех к ней, не считая стоявшего за троном караала, к которому теперь боялся подойти стража, показало, что она по-прежнему ничего не видит и не слышит. Пауза затягивалась. Стерегущий скверну, переплетя руки на груди, сошел двумя ступеньками ниже. Он ясно услышал слова одного из жрецов, старшего толкователя Марл Боуса, Да она, как две капли воды, похожа на святые лики Алиан. Но ведь она живая, хоть и сидит без движения. Мыслим ли, чтобы она была той, той самой, той, для которой светит солнце? Возможно, брат Марл Боос хотел сказать еще что-то, но он даже не успел выдохнуть воздух, набранный в грудь для произнесения следующей фразы, как заговорил стерегущий Скверну. «Принесем наши мольбы к стопам при высшей владычице Алиан, почтившей нас своим возвращением в трудный для храма час». Ибо никогда храм не был так близок к краху, как в эту жуткую годину. «Да простит мне светлый Алиан!» — Омгар чуть помедлил, опустив на глаза темные веки. «Но я должен сказать всем, кто еще смеет, смеет не верить, так посмотрите на нее. Все, и уверовавшие, и те, кто думают, да простят меня боги, что эта простая смертная женщина не символ веры и чистоты. Вне всякого сомнения, если вообще могут быть какие-то сомнения кощунственные и богопротивные. Вне сомнения, она не простая и смертная» даже если какая-то безбожная тварь усомнится в её божественности. И хотя ещё недавно сам Омгар был такой тварью, сегодня он был, как никто, непоколебимо уверен, что она действительно богиня. Женщины Орламдора гораздо ниже ростом, у них другая походка, более плотное телосложение, у них совсем не такая кожа, не такой разрез глаз. У них нет и не может быть такой грации, даже у придворных дам нашей бывшей королевы. «Довольно, жрец!» Вдруг прозвучал голос женщины, говорившей на древнем мёртвом языке, который, однако же, знали все присутствующие, потому что на этом языке написаны священные книги, и он обязателен к изучению в храме. И Омгар, подняв на неё глаза, увидел, что да, это голос проснувшейся. Он попятился, спустился на ступень ниже и вдруг со всего маху распростёрся перед собственным сидением в зале молчания. Нет, он не поскользнулся, не оступился, отнюдь ведь теперь на троне стерегущего сидел не он, толстый безбожный жрец, а само воплощение веры и чистоты, священный символ, вторая из святой читы. Вслед за стерегущим простерлись ниц все жрецы и ревнители, безотносительно к тому, верили они в пришествие владычицы всецело или же тепли гнусный еретический холодок сомнений в груди. Простерлись потому, что нельзя иначе, ведь сам стерегущий скверно признал ее. Выборщики тоже рухнули на мраморные плиты, а пророк Гендам, чье слово в народе сейчас был едва ли не более веско, чем мнение храма, пробормотал: Будь я проклят, но кажется, мы в самом деле видели чудо там, в священном гроте, и оно оно не прекращается здесь, в зале молчания. Эти слова были услышаны и выборщиками, вытирающими свои одежды плиты зала, и некоторыми жрецов и ревнителей. Свою лепту в общее настроение они внесли. Довольно, жрец повторил Алиан глубоким гортанным голосом, растягивая слова и выговаривая их со странным тягучим акцентом. «Ты сказал. Я услышала. Что вы хотите от меня?» Эти слова, проснувшись, вдруг разом вернулись терегущему скверну всю величавость, присущую его сану, и осознание того, что он должен ходатайствовать перед ней за весь народ и жречество, его наставляющие. «О, всемилостливый Алиан!» — произнес он из лежачего положения, поднимаясь на колени. Прости, что мы прервали твой многовековой сон. Корал, бывший толкователь, сказал, что способен разбудить тебя, и это оказалось правдой. Он стоит за тобой, но не оборачивайся, потому что он недостойный одного твоего взгляда. Ты нужна нам, пресветлая владычица, потому что только твоего слова послушаются все и все, и кто уже отвращен от законов благолепия, и те, кто еще держится. В народе установился разброд и шатание. Страны, находящиеся под опекой храма, раздираемы смутой. «И всему виной, всему виной проклятый Ленар, чади демона Илдыза. И только ты...» «Постой!» — прервала его Аляна, кидывая медленным холодным взглядом жречество ревнителей и выборщиков от горожан, простершихся перед ней на полу и даже не смеющих поднять головы. «Кто разбудил меня? Где этот человек?» «Я здесь, госпожа!» И корал шагнул из-за трона. Алян скосил на него глаза, не поворачивая головой. «Поди!» — задушно шепнул ему стерегущий скверну. «Поди, Ниц, проклятый! Ты умрешь! Ты умрешь сегодня же, предатель, клетвопреступник, бунтовщик!» Но проклятый караал, он же кур камень из армии нечестивого Ленара, и не думал пасть Ниц. Он стоял перед пресветлой Алиан, небритый, с сосульками грязных спутанных волос по плечам, со спухшим лицом и смотрел на нее одним глазом. Второй, как помнит читатель, закрылся и не видел. Она смотрела на нее все тем же замутненным взглядом. И вдруг одно, одно слово сорвалось и ее уст. Ом -Гар не расслышал. Он не расслышал и не угадал по губам Алиан, что за слово произнесла Пресветлое, но только видел, какое воздействие это слово оказало на корала. Он упал перед ней на колени, схватив своей действующей рукой тонкое запястье, прильнул к нему потрескавшимися губами. «Святотатство!» Гар подскочил к бывшему толкователю-отступнику, подло отвернувшему свое лицо от законов благолепия и, ухватив его обеими руками за бока, с силой рванул на себя, и, стервенело потянув носом струю воздуха, швырнул преступника на ступени. Корал слабо вскрикнул и скатился к подножию трона. Возле него тотчас же возник старший ревнитель Малнар. Лежавшие на полу люди вскинули головы, кое-кто даже поднялся на ноги. Алиан вдруг встал на троне во весь рост. Она была очень высокой в сравнении с женщиной Ланкарнак, очень высокой. Вероятно, ростом с Омгаара, а он был весьма крупным мужчиной. Богиня встала слишком резко, так что белая с радужными искрами одеяния чуть соскользнула с плеч, открыв ключицы, и почти обнажив грудь. Не сметь! крикнула она, не трогайте его! Как вы можете трогать его! Его! Он и никто иной разбудил меня, и не вам возлагать на нее свои грязные лапы-шуты. Толпа, уже был набежавшая близко рала, тотчас же схлынула. При этом образовались водоворотики, в которых помяло несколько высокопоставленных жрецов. Ревнителю Малнару отдавили обе ноги. Почтенному первому воителю Габриату, командующему регулярной армией Арламдора, локтем вдавки вышибли передний зуб. Рыхлый старший толкователь брат Марлбоос получил такой удар в бок, что у него все завертелось перед глазами, а дыхание перехватило и зажало, как после нырка в холодную прорубь. Корал сидел на мраморных плитах и пальцами здоровой руки пережимал нос, из которого хлестала кровь. На лбу у него красовалась свежая ссадина, полученная при ударе об острый выступ ступеньки. Обезображенное лицо перекосилось от боли. — Я требую, — произнесла Алиан, — чтобы этого человека немедленно подняли с пола и обошлись с ним, как подобает, обходиться с верным служителем. Гар поднял глаза. Ему показалось, что к куполу храма поднимается какой-то огонек. Мерещится? Или так восходит звезда Караала, служителя богини Алиан? С верным служителем. Неужели этому бывшему толкователю, славящемуся тем, как он умел расположить к себе людей, удалось за считанные мгновения снискать благосклонность богини? Как? И негромкий, но вполне внятный ропот дал понять Омгаару, что противиться проклятому камню сейчас бессмысленно и даже опасно. Сама Алиан назвала его своим служителем, своим верным служителем, и слово то, для которой светит солнце, едва ли оспорит даже сын неба в первом храме в Ганахиде? С верным служителем? Что ж, стерегущий сквернул готов на такую жертву. Караал, Караал. Неужели он мог знать, что по пробуждению богини с ним поступит вот так? Что из пленника, подлежащего пыткам и закланию, его словом богини взветут? Вот так? Ведь он сам вызвался спуститься в грот святой Читы, разбудить пресветлую владычицу, как того хотел и сам Гар. Сам. И если знал, сколько же еще известно этому человеку, в покоях которого несколько лет назад нашли полуобгоревшие страницы из книги «Бездн». Омгар повернулся к выборным и изрек. «Каждый из вас наделяется высоким правом возвестить о пробуждении. Народ должен знать, что произошло сегодня в гроте святой Читы. В культовом притворе храма каждый из вас получил жезл правды, и отныне никто не посмеет усомниться в ваших словах. Идите, возвестите тем, кто сомневается о пришествии владычицы». Через два дня толпы народа стеклись на площадь гнева. Громадное возвышение водрузили посреди нее, и каждый мог видеть стоявших у трона церковных иерархов, аристократов и других отца Гара, стерегущего скверну, брата Малнара, старшего ревнителя благолепия, первого воителя Габриата светского правителя Ланкарнака и главнокомандующего армиями, прорицателя Гриндама, чье слово в последние годы было крепко в народе. Отдельно же от всех перечисленных, но ближе их к трону стоял человек бледно-серым, длинным до пятой деяний. На голову его был накинут капюшон, практически не позволявший видеть черты лица этого человека. Тот капюшон скрывал лицо бывшего толкователя Караала. Человека, предавшего храму ушедшего к Ленару, а потом предавшего и Ленару ставшего служителем милостливый Алиан. Такое единение столь разных людей было бы невозможно. Не сиди на самом возвышении под сенью священного знака Ааму, чью истинное имя неназываемо, она, милостливая владычица, вторая из святой четы, она. «Алиан!» Стерегущий скверно возгласил славу той, что пробудилась. Он сказал, что сам податель веры, верховный предстоятель, обещал прибыть в Ланкарнак, чтобы вознести молитву Алиан. Стерегущий не стал уточнять сроков, когда именно это произойдет. Путь из столицы Гонахида в Ланкарнак занимает около месяца, и это при самых благоприятных обстоятельствах. Омгар простер растопырную пятерню в голубой перчатке и возгласил. НИЦ! Площадь тот же покрылась телами простершихся перед Алиан. Второй из святой Читы. Стерегущий окинул площадь взглядом и быстро торжествующая улыбка прозмеялась по его толстым губам. Ну что же, он добился того, чего хотел. Никогда еще весь лан Карнак не был залит единым порывом религиозного экстаза. Богиня пробудилась. Пресветлая милостливая Алианда светится ими ее. Люди обнимали друг друга. Надежда, вернулась надежда на то, что кончится война, что снова под сенью светлый алиан развернутся голубые крылья чистоты, и мир зайдет на измученную землю. Да будет так. Быть может, в самых мутных и нечестивых душах и разрастались сорные травы сомнений. Но уж слишком единодушен был общий порыв, вынесший на площадь гнева бурлящие потоки горожан. Слишком единодушен и захватывающий, чтобы кто-то мог сказать слово против, хоть одно слово неверия и сомнения. Конечно, Никто из горожан не слышал слов новоиспеченного служителя богини Караала, заметившей себе под нос. Этим народам слишком легко манипулировать. Сказались столетия под отеческим игом благолепия, сказалось то, что их отцы, деды и прадеды привыкли прогибаться под храм. К тому же храм сумел найти наглядный символ единения. А что еще надо простолюдинам, как не идол, к ногам которого они могли бы свалить все свои чаяния, надежды и стремления? Несколько дней пролетели единым мигом. В зале молчания снова собрались иерархи Ланкарнакского храма, дабы обсудить последние события. Омгар не пошел к ним. Он наблюдал за сборищем сверху из маленького оконца тайной кельи у самого свода зала молчания. С ним был старший ревнитель Малнар. Только он знал о существовании этой келли, из которой можно было наблюдать за собраниями высшего клира, не обнаруживая себя. «Я думаю, что успех полный», — отметил стерегущий скверну, зажигая свечи. Ом Малнар почтительно склонил голову. Да, пресветлый отец. В армию хлынули добровольцы, так что не успевают формировать новые воинские части, экипировать их и вооружать. Маленные дома храма забиты и все возносят молитву во славу Лиан и на погибе проклятых мятежников и еретиков. Увлеченно перечислял стерегущий скверну, глядя на вытянувшуюся перед ним старшего ревнителя Малнара. Из армии Линара уже перебежало около 5000 раскаившихся. Правда, среди перебежчиков нет ни наку, на ни белонцев. Те куда более закоренелые еретики и бунтовщики. И уж, конечно, нет никого из самих обращенных. Ну что ж, те, кто раскаялись и вернулись в лоно храма, мы будем милостливы с ними. В ближайшем окружении Ленара сплошь закоренелые негодяи, они не придут под сень пробудившийся, но... Но, быть может, среди перебежчиков найдется кто-либо, способный выдать Ленар или хотя бы указать место и время очередного его появления Блицлан Карнака. Наверняка они готовят ответный удар, а от этой отрыжки демона всего можно ожидать. Ом Малнар потер руки и произнес. «Да, захватить Ленар это было бы страшным ударом для мятежников. Им сейчас и так не сладко, успех на нашей стороне, и все так быстро переломилось. Великое дело, Вера, ты хорошо рассчитал, ты все очень хорошо рассчитал, пресветлый отец». «Да брось ты эти титулы», — отмахнулся Гар, который, кажется, находился в неплохом расположении духа, что в последнее время было чрезвычайной редкостью. «Называй меня просто братом Гаром, как тогда, когда мы с тобой оба были ревнителями благолепия». Захватить Ленара. Да, это было бы прекрасно. Захватить и устроить имаута дофе на площади гнева, как мы хотели тогда, несколько лет назад, когда он сбежал с этим послушником-брейником прямо из клетки. И вот после казни Ленары можно будет говорить о полной победе. Алиан поможет нам склонить под нашу руку все земли, верхние и нижние. Наверное, только дно миров нам не покорить, но мы туда и не станем соваться. Пусть подыхают среди своих вонючих болот и отвратительных чудовищ. А Белона? Там будет видно. За несколько лет мы сумеем объединить все царства под властью храма, и такой властью не обладали даже прежние короли-святители, имеющие право вступить в грот святой щиты. Потому что они-то не пробудили богиню? Я как раз об этом и думал. Я вот что хотел сообщить. Меня беспокоит Кур-камень, то есть корол, служитель, не знаю, как его уж и называть, признался Ом Малнар, силой проводя рукой по длинным волосам. С одной стороны, мы знаем его давно, ведь он много лет служил в храме и был не в самом низком сане отнюдь. С другой стороны, мы не знаем его вовсе. Тогда, в день смерти, прежнюю стерегущую в покоях толкователя нашли обгоревшие страницы из книги «Бездн». Каждый чернокнижник и колдун почел бы за счастье иметь ее у себя, но не каждому дано. Он так и не сказал нам, от чего бежал из храма. Как погиб стерегущий, то, что был до тебя? Откуда знает способ пробудить Пресветлую? Да и мало ли. И ведь теперь не спросишь. Попробуй подступить к нему теперь, когда сама Алиан объявила его своим служителем. «Это верно», — промолвил Омгар. Крал у нас личность таинственная, к нему теперь не сунешься, на лысом козле не подъедешь. Ревнитель Маонар заржал. Омгар взглянув вопросительно, старший ревнитель благолепия поспешил объяснить представителю храма, что, собственно, его так рассмешило. «Да я над козлом. <губленный> козел козел — это к Краалу, значит. Осел, точнее ослицы, это к нашей куколке Наталинерри относится. Недаром ее прадедушка был похоронен со слиной головой. Ленар свиней гоняет в вонючем трактире. Какой-то хлеб, а не армия мятежников Стерегущий скверну, кажется, не был склонен разделить веселье подчиненного. Он сердито потянул носом и сказал, «Ладно, не время зубоскалить, брат Малнар. Конечно, хорошо рассуждать о том, как было бы замечательно заполучить главаря мятежников в плен и разделать его как треску. Но есть более насущные проблемы. Идите, брат Малнар, и выполняйте свой долг. Если мы будем только болтать, то не скоро сумеем пленить это из чадиада, выползший из проклятого леса». Вот это верно сказано, прозвучал негромкий голос от двери, и фигура в сером облачении появилась на пороге. Я тут послушал ваши последние слова. Что ж, вы во многом правы. Массивное лицо омгаара дрогнуло. Старший ревнитель Малнар выпрямился, запрокинув голову и рывком сдвинув лопатки, так словно ее прижгли между них раскаленным железом. Вы подслушали у дверей, брат Крал, резко выбросил стерегущий скверну. «Только то, чему я могу поспособствовать», — улыбаясь почти нагло, отозвался Краал, а в его полуоткрывшемся изувеченном глазу вздрогнуло, задрожало мутное кровяное марево. «Откуда вам известен путь сюда, в эту келью?» «Мне много известно», — не вдаваясь в пояснение, отозвался Краал. «И за это многое вы, братья храма, отдали бы все». Старший ревнитель Малнар стиснул огромные кулаки, а грозный Омгар, задевая боком расписную стену, медленно приблизился к Краалу и проговорил. «И что это значит?» «Очень просто. Вы хотели найти перебежчика, который обладает достаточными сведениями, чтобы выдать с потрохами самого Линара. Я это услышал и решил дослушать до конца. Вы вообще очень громко говорите, братья. Так вот, я нашел такого человека. Он скажет вам все на чистоту, так подробно, что не вырвать никакими пытками». «Кто же этот человек?» Бывший старший толкователь откинул капюшон, показывая свое исхудавшее лицо с обвисшими, как у собаки, дворцовой породы щеками. Одна щека чуть подергивалась. Коралл ответил. «Я — Я. Малнар встал из кресла и, чуть откинувшись назад и, упершись спиной в перегородку, обитую мягкой кожей, выговорил. — Ты? Ты сможешь сказать нам, как мы сумеем получить Линар? Как вы можете получить Линар? Это вам скажет любой тупоголовый эрмы из ополчения, возглавляемого тупоумным первым воителем Габриатом. Это очень просто. Сколотить армию, воевать много, трудно и храбро, угробить добрую половину населения страны, сжечь все деревни и почти все города, взбунтовать население всех верхних и нижних земель с помощью тамошних храмов благолепия. Потом принять генеральное сражение, положить на поле почти всю армию, но разбить коварного врага, раздавить железными клинями тяжеловооруженной конницы последний резерв противника и броситься в догонку за верхушкой вражеского полчища. Настигнуть где-нибудь у стены мира, прижать, окружить, бросить ревнителей на Ленара и последних уцелевших псов его. Половина ревнителей пойдет в бою, а вторая все-таки вырвет оружие из рук проклятого мятежника и задавит его свору. А потом повезет ублюдка в железной клетке в Ланкарнак, по выжженным полям, по вырезанным деревням и пустынным дорогам, на обочинах которых дотлевают разгромленные обозы и гниют трупы босых крестьян в перемешку с их лошадьми и прочей скотиной. В Ланкарнаке Ленара пытать, приговорить к страшной смерти на площади гнева, на которую придут посмотреть три с половиной уцелевших гражданина. Наверное, им будет радостно. Тут не может быть никаких сомнений. Стерегущий скверно скрипнул зубами и нервно дернул золотой шнурок, к которым была подвязана тяжелая алая портьера. Пролились складки тяжелой алой ткани. Стерегущий скверно отдернул руку, как будто обжегся. Живописно процедил он сквозь крупные свои лошадиные зубы. «Любой тупой двернишка. Эрм». «Ну не тупой, Эрм, брат Корал. Что же ты хочешь предложить?» «Я знаю время и место, когда и где можно схватить самого Ленара», не вдаваясь более в обильные предисловия, произнес Караал. «При нем будет совсем немного людей. Правда, это его лучшие люди. Их имена хорошо вам известны». «Откуда ты все это знаешь?» «Я сам участвовал в разработке этого плана, когда еще не попал к вам. Не думаю, что они поменяют его, потому что у них нет для этого ни времени, ни возможностей». Уверен, они не отступят от принятого плана. Перебростка в Ланкарнах будет осуществлена. Омгар и старший ревнитель Малнар переглянулись. Жирное лицо предстоятеля храма дрогнуло, он втянул голову в плечи, отчего на подбородке образовались глубокие продольные складки. Малнар же маржинально потянул на себя рукоять сабли, отчего та до половины вышла из ножен. На лице ревнителя вдруг жарко проступили красные пятна. Корал, не обращая внимания на эти метаморфозы, продолжал все более вдохновенно. Может, это и предательство, но я хочу, чтобы наконец кончилась эта война, которая идет вот уже несколько лет. Страна обезлюдила. Я видел сотни сожженных деревень, я видел толпы людей, бредущих по десяткам дорог в города, где не надеются еще найти защиту. В городах? Болезни, перенаселение, ужас. Что я вам пересказываю, вы и сами не хуже меня знаете, — ставил Крал. Вы — храмовники. Я не доверяю вам, я этого не скрываю. Но теперь, когда последнее слово не за вами, людьми, а за Пресветлой Владычицей Алиан, я считаю, настало время остановить войну. И кончится она может лишь со смертью Линара. Ом Гаара близнул губы. Говорит убедительно, хрипло произнес он. Я бы на твоем месте, Пресветлый Отец, не очень, начал было Моунар, но тотчас же был прерван служителем Алиан. Я понимаю, сложно доверять человеку, которого несколько дней назад еще держали в пыточном кругу. <хе> я бы на вашем месте тоже не больно полагался на мою искренность. Я не питаю к вам никакого особого почтения и тем более любви. Видите, я откровенен. Но я говорю правду, потому что сейчас наши желания совпадают». «Конечно, совпадают», — буркнул Молнар. «Если закончится война, Алиан станет всемогуща, а ты, как ее первый служитель, станешь самым сильным из смертных». «Да, ты сам сказал. Зачем же мне врать?» «Ну хорошо. Допустим, что мы верим тебе. Где же появится Ленар с небольшой, как ты говоришь, группой своих людей?» «Здесь, в Ланкарнаке». «Когда?» «Сегодня или завтра ночью. Неизвестно точное место, и мы выставим засаду». «Засаду?» «Да. Желательно из лучших ревнителей. А то плохо обученные вояки Габриата сразу будут порублены на котлеты. Противник им не по зубам. Совсем не по зубам». «Так», — выговорил стергущий скверну. «Значит, глава мятежников хочет прибыть в Ланкарнак с помощью этих своих ходов. Или как они там у вас называются?» «У них», — поправил Караал с долей сарказма. «У них, уважаемые, я, как видите, на вашей стороне». А называются эти, с позволения сказать, ходы соединительными лифтовыми шахтами, по которым передвигаются лифты. Вы, как храмовники, должны иметь хотя бы слабое представление об этом, не так ли? Я ведь сам был жрецом храма. А покороче нельзя? Покороче. Ленар появится в подземельях под старым королевским дворцом. В храме имеется подробная карта этих подземелий. Катакомбы под дворцом огромные и обширные, но я могу указать точное место, где вы можете поленить Ленара. Ведь вам, высокочтимый брат Гар, приходилось бывать в катакомбах под Ланкарнаком? Жрецы высшей степени посвящения обязаны посетить их так? Так. С усилием подтвердил Гар. А что Ленар нужно в катакомбах? Он через них хочет снова пробраться в королевский дворец, как он уже сделал один раз? Вы имеете в виду, неудавшись покушение на королеву Интолинеру, когда Линар убил брата Каалида, который сам был убийцей подослым королевы храмом? На крепких скулах старшего ревнителя Малнара заиграли желваки. Корол отвел глаза от его потемневшего лица, и заметил. Так это не я первый вспомнил, а стерегущий сквернул отец Гар. Да и вообще, какой спрос с меня, который еще недавно стоял под пыткой, а? Вот так. Так что, поверите мне, дадите ревнителей. Да, собственно, я и не прошу, чтобы мне верили, вот так. Я просто хочу, чтобы вы согласились с моим предложением и всего-то. Ну так как? Дадите людей? Или мне, именем Светлый Альянс, собирать других желающих поймать мятежника? Желающих, поверьте, найдется очень много. «Хорошо, брат Карал», — сказал стерегущий скверну, — «ступай, мы верим тебе». Я поручу старшему ревнителю Малнару немедленно сформировать отряд из лучших людей. Скрипнула дверь. корал вышел. «Ты ему веришь?» — напустился старший ревнитель на главу храма. «Поверил, да?» Стерегущий скверну медленно покачал головой. «И я не верю этой скотине», — отозвался он Малнар. «Ты меня не понял, брат. Конечно же, я не верю ему. Я просто обязан не верить ему. Но что мешает нам согласиться с его предложением?» «Самое худшее, что нам грозит, это потерять те полсотни братьев Ордена Ревнителей, которые я намерен послать для выполнения этой миссии». О Малнар недоуменно клацнул нижней челюстью. «Но как мы можем пренебречь одним шансом из 10 тысяч, шансом уловить Ленара? Ведь если Караал не лгал, а я пока что не вижу причин лгать?» «Пресветлый отец. И если Ленар в самом деле появится именно там и именно тогда, как указал камень?» «Нет, мы не можем пренебречь предложением Караала». В любом случае, мы в выигрыше. Если мы убедимся, что он солгал, то... Ом скинул голову к закопчелому своду Келли и договорил. А вот если Ленар окажется там... Ом Малнар плеснул себе вина в резной кубок и выпил одним глотком, потом рухнул в кресло, отдуваясь, побагровел и выдохнул. Ну хорошо. В самом деле, какая корысть этому караалу? Его, если что, Ленар почище нас разделает, предателей-то. Обращенно их не пощадят. А я, честно говоря, с самого начала знал, что он придерживает что-то такое, что-то важное, что не под всякой пыткой выбьешь. И вот сам сказал. Между тем корал шел по коридору, глядя себе под ноги и не слыша звука собственных шагов, гулково танцовывающих по галерее. Потом прислонился к решетчатому окну, украшенному витражами. Дышал тяжело, удушливо. Корал взялся рукой за спадающую опухоль на щеке. Странные, болезненные слова вереницы тянулись в мозгу. Нельзя сказать, что они были сильно отличны от того, что он только что говорил верховным иерархам храма. Ну и совсем уж сходными их не назовешь. Быть может, они правы, да и я тоже, когда сказал это слово, предательство. Я уже предал храм. В глазах этих людей я уже отрекся от армии Ленара. А теперь я, быть может, в самом деле предал и самого Ленара? Неверно рассчитал? А эти... Эти деятели храма, видите ли, объясни им, зачем Ленару ходить в подземельях Ланкарнака точно под храмом и старым королевским дворцом. Быть может, у него там традиционный утренний променад, а? Злодей не любит дневного света. Бродит сотни аниев ниже уровня городских площадей, и в его угрюмом злобном мозгу возревают демонические планы. Корал тяжело сглотнул. Сгустки боли бродили по всему телу, остаточные, жалкие, но Караалу показалось, что та боль, что была впущена в его тело по приказу Гаара, теперь никогда не покинет его. Предатель. Предатель ли? Ведь он все просчитал. Ленар непременно появится, потому что миссия, которую ему предстоит выполнить, уже оформлена в теории, выверена, отработан каждый шаг, и она должна быть исполнена. Важность ее не поддается оценке. А если они не успеют? Если им не хватит времени выполнить работу и реактор? Ядро головного реактора корабля, сердце двигательной системы звездолета, находилось в отсеке, пронизывающем всю нижнюю часть корабля, от Орламдора до Земельнаку. Но управляющие контуры главный пульт находились здесь, в толще опорной платформы Орландора. Оно расположено под Старым Королевским дворцом. Расчетные данные показали, что головной реактор в полной исправности, и следует лишь заменить эти контроллеры аннигиляционной системы ядра. Да, так. Если выполните эту работу, то реактор запустится на 10% мощности в предварительном режиме ожидания. Звездолет обречет относительную способность управляться – Но полный запуск реактора возможен только после прямой проверки всех составляющих головного реактора. А чтобы проверить, чтобы проверить все компоненты, все составляющие, все контрциркуляции, все, все, для этого требуется, чтобы, чтобы отошла аварийная платформа, перекрывающая прямой доступ к гитаре головного реактора. Платформа, на которой покоятся основания храма и фундамент королевского дворца.